Глава шестнадцатая. Я медленно поднялась с кровати, подошла к двери и постучала в нее. А потом начала колотить изо всех сил, выплескивая эмоции: Нет, не верю. Не хочу верить, что это все было только сном. Как же так? Спустя долгие 10-15 минут послышались шаги. Потом окошко на двери приоткрылось, и я увидела ненавистное лицо Каэляна. Ида! «Опять?» — устало спросил он. «Мы же уже не раз об этом говорили. Не шуми, ты пугаешь мою жену и сына». «Отпусти меня к родителям!» — взмолилась я. «Обещаю, я ничего не расскажу!» «Ты совсем умом тронулась!» — хмыкнул Кэл. «Твои родители уже лет пять как мертвы. Ты же сама на их похороны столько денег спустила. А я предупреждал, не стоит растрачивать мое наследство. И что теперь? Была бы умнее». Может, потратили бы эти деньги на то, чтобы вылечить тебя от пустого чрева. Восемь лет тебя пустую терпел. Сама виновата. «Что — Что? — ошарашенно прошептала я. — Все, и до ужин я тебе сегодня уже приносил. Веди себя хорошо, а то без завтрака останешься. Отрезал Кэллиан и закрыл окошко. «Стой — Стой! — крикнула я, опять начав колотить по двери. — Ну что еще? — устало вздохнул он приоткрыв оконце наполовину. «Сколько я уже здесь?» — спросила я и затаила дыхание. «Столько же, сколько и вчера, плюс один день, Идарина. Два года уже скоро, а ты все не угомонишься. Смирись, а то я уже начинаю жалеть, что пощадил тебя», — покачал головой муж. «Два года?» — прошептала я, попятившись. «Как же так?» «Спать ложись». «Завтра добавлю больше успокоительных капель в еду», — хмыкнул Кэлен. «И, может быть, даже зайду на полчасика. Ты же тоже моя жена, как-никак. Супружеский долг надо исполнять». И он ушел, посмеиваясь. А я медленно подошла к кровати, села и зажмурилась. «Не хочу в это верить. Не хочу и не буду. Пожалуйста, пусть все вернется». Это же кошмар наяву. И теперь все стало еще хуже. Вместо десяти лет Кэллиан запер меня через восемь. А мои родители мертвы. Наследство его я, видимо, получила. Вот только это не помогло в наших с мужем отношениях. Он все равно отправил меня в подвал и женился на другой, потому что я не родила ему наследника. Наследника состояния, которое он получил от моих родителей. «За что?» — прошептала я в темноту. «Пожалуйста, пусть все вернется!» И на стенах моей камеры вдруг тускло засветились руны. Я зажмурилась и пожелала так, как никогда ничего не желала. «Хочу вернуться в сад и остановить таймуса Эрла. «Ай!» — вскрикнула я, откуда-то свалившись и больно ударившись. Открыла глаза и увидела уставившегося на меня сверху вниз — прожевало дракона. — Странно, — произнес он. — Мое заклинание должно было только заблокировать тебе доступ к магии времени, а ты в обморок упала. — Никогда, больше никогда не смей применять ко мне эту свою магию! — прошептала я, приподнимаясь. — Стой, качели! — крикнул он. Но я уже села и получила увесистый удар, раскачивающийся скамейкой по затылку. Так и отключилась. С улыбкой на губах. «Я дома».